Глава седьмая. Катастрофа Первая Императорская Чита Благодаря одному из тех совпадений, которыми полны легенды всех стран, которыми создаются самые удивительные смешения в народном сознании, супруга Дмитрия не была незнакомкой на своей новой родине. В русской народной поэзии давно занимала видное место героиня с тем же именем Марина. Маринушка, Маринка, и с чертами, смутно напоминающими ее образ. Она принадлежит фантастическому и величественному циклу о князе Владимире. Эта героиня появляется и среди гостей эпических перов в Киеве, И среди соперников грозного Добрыни, который в конце концов убивает ее, она чародейка и вещунья, еретичка и безбожница, даже распутная девка. Она соблазнила девятерых князей или богатырей своих женихов, которых обратила в животных. Змея, обвивающая ее руку, ей первый друг. Несомненно, хотя варианты песен и не указывают на это, с приездом в Москву, прекрасной польки, и особенно после катастрофы, разбившей счастье Читы, в народном воображении произошло слияние этих двух женских образов. Черты их, сближенные и переплетенные, породили в сознании московитов новое существо, на которое обратились их чувства негодования, гнева и суеверного ужаса навеянные легендарной героиней древности. Вторая Марина не заслуживала такого крайне немилостивого отношения. Теперь это можно утверждать. В роли какую довелось ей играть, она проявила главным образом чистолюбие, и нужно сказать, Чистолюбие, особенно пылкое и упорное одну из тех страстей сил, которые, овладевая всем существом человека, как бы упраздняют все остальные чувства и побуждения, привязанность к родине или семье, честь и стыдливость, робость или сознание опасности, сделавшись царицей ценой опасной ставки это шляхтинка пожелает во что бы то ни стало удержать хотя бы тень титула и положения. Однажды приобретенного, соглашаясь на все жертвы, пренебрегая всеми опасностями, в сущности без серьезного размышления и расчета, бросаясь от приключения к приключению, из объятия одного авантюриста к другому товарищу по легкомыслию или безумию, лишь бы он доставил ей иллюзию призрачного возврата к утраченному величию. Вообразите себе человека, разбуженного средь чудного сна, который и наяву упорствует в попытках поймать рассеявшийся призрак, пятится задом, чтобы не пугаться препятствий, на которые наталкивается, закрывает глаза, чтобы не видеть пропасти, куда катится. С каждым шагом более израненный, более униженный, с каждым падением, все более безумный, он разбивается наконец в каком-то отвратительном месте. Такова история второй Марины. Дмитрий более сложная личность. По точным свидетельствам, на редкость единодушным почти во всех оттенках, Он был небольшого роста, но крепко сложен, с широкой грудью, сильными плечами, мощными мышцами и такими руками, что без усилия ломал подковы. На туловище коренастого силача широкое лицо, смуглое, лишенное растительности, толстый нос с бородавкой или синим рубцом, говорят другие, большой рот, с толстыми чувственными губами, лицо его в совокупности своей неизящное, но, судя по некоторым портретам, вовсе не неприятное, производило впечатление ума, смелости и энергии. Я уже указывал на его искусство во всяких физических упражнениях. Прежние московские цари вообще этим не отличались. Обычай заковывал их в гееротические позы, чем и довел Федора до полной бездеятельности ума и тела. Считалось неприличным, чтобы московский государь садился на лошадь, неподдерживаемый несколькими придворными, и он возгромождался на седло, как парадный манекен. Кротость и тихий ход верховых лошадей подводимых Августейшему повелителю, тоже требовались из коней заведенным порядком. Поэтому Дмитрий поражал пренебрежением к своему достоинству, когда выбирал самых горячих коней и вскакивал на них без помощи стремян. Когда же он осмелился с рогатиной в руке побороть медведя, все кричали о соблазне и бесчинстве». Внешности и силе отвечали и душевные свойства отважного наездника. Бурный, стремительный темперамент, не лишенный, однако, гибкости, много смелости, большая уверенность в себе, много живости и пыла, привлекательный от природы, великодушный, но склонный к вспыльчивости. Он также быстро успокаивался, как легко раздражался. В характере его есть грубоватость, но без свирепых инстинктов предполагаемого отца. Никаких излишеств в питье и пище. Соблюдая трезвость сам, Дмитрий ненавидел пьянство. Но сластолюбие крепко сидело в нем. Много чувственности, даже некоторая порочность. Муж Марины, любовник Ксении, обожал женщин но, если верить некоторым отзывам, он проявлял вкусы восточного человека в распутстве. Петр Басманов и Михаил Молчанов служили у него сводниками, потаенными ходами, приводя во дворец целый сираль, пользуясь даже насельницами соседних женских монастырей. Составитель любопытного сказания князь Хворостинин считался миньоном молодого государя, что не помешало ему изобразить его разбойником в своем повествовании».